Глава тридцать 33 Вивасия сейчас Вивасия бросается к Джеки и кладет руки ей на плечи. Джеки не двигается. Тогда Вивасия подсовывает ладони ей подмышки и помогает подняться с колен. Пойдем, говорит она, я отведу тебя домой. К ужасу Вивасии Джеки не протестует. Спускаясь с холма, Вивасия ругает себя. О чем она только думала? Зачем позволила матери Келли подняться туда? Что с ней не так? Почему она такая глупая?» Виваси яростно встряхивает головой, чтобы вышвырнуть из нее слова Чарльза. Они так глубоко засели в ней, и так часто он оказывался прав. «Она глупа. Скоро за ней придет полиция, и что тогда будет с детьми?» Джеки внуки не интересны. Неприятны только лишь от того, кто их отец. Они попадут в систему опеки, их будут передавать из рук в руки и выпустят, когда им исполнится 18. Вивасия скулит и затыкает кулаком рот. Джеки, поглощенная собственным горем, не замечает этого. Когда они спускаются почти до самого подножия холма, и их взором открывается волчья яма, Вивасия немного отстает. Прищурившись, смотрит на Джеки, на ее сутулую фигуру, тяжело, будто под тяжкой ношей опущенные плечи. Они идут по дороге, и Джеки уже готова свернуть к своему дому, но тут Вивасия протягивает руку и тихонько прикасается к ее запястью. «Пойдем ко мне», — предлагает она. «Там никого. Рут поведет детей гулять». Джеки едва заметно колеблется. Однако Вивасия не желает упускать свой шанс. Она берет руку Джеки и слегка сжимает ее. В прихожей, где мать Келли бывала тысячу раз, Вивасия ощущает, как старый коттедж принимает ту в свое лоно. Стоит мертвая тишина. Никаких признаков Рут или детей. Тревога щиплет Вивасию. «Где они? Куда Рут увела их?» Вдруг дети рассказали все доброй дружелюбной незнакомке, которая оказалась рядом, когда они проснулись. Она бежит наверх, бросается в комнату детей и видит пустые кровати. Потом слышится смешок снаружи. Виваси открывает окно и выглядывает в сад. Вот они. Урут в руках скакалка. Она крутит ее и прыгает так невозмутимо и сознанием дела Как будто она сама ребенок, а не женщина, которой за 70. Даллас и роза таращатся на нее, как и Вивасия они словно не верят своим глазам. Вивасия тихо закрывает окно, спускается вниз, проходит на кухню мимо Джеки, которая так и стоит в прихожей, и включает чайник. Достает гранулированный кофе, насыпает три полные чайные ложки, чтобы был хороший крепкий ищет чашки и молоко, скорее ощущая присутствие на кухне Джеки, чем слыша ее. Обернувшись, видит, что Джеки уставилась настоящий посреди кухни стол. По мнению Вивасии, так и должен выглядеть настоящий семейный стол. Липкие пятна от пролитого пару дней назад за завтраком сока, сломанный пополам одинокий карандаш, брошенная резинка для волос – которую Вивасия безуспешно пыталась использовать, причесывая розу. Джеки грузно опускается на стул и смотрит в стену перед собой. Вивасия думает о том клочке бумаги с написанным на нем именем Джеки. Лицо ее горит. Ей стыдно, что она его утаила. «Я чудовище!» Чайник со щелчком выключается. Обе женщины вздрагивают. В тот же момент раздается легкий скрип открываемой террасной двери. первый появляется Рут, и когда она понимает, кто сидит за столом, на ее лице в равной мере отображаются и тревога, и радость. Джеки, повернув голову и увидев три фигуры в дверях, резко отворачивается и сжимает руки в кулаки. То, что было запланировано, происходит. Принудительная встреча. Но теперь Вивасия в замешательстве. Джеки сердито смотрит на нее. Рут стоит в дверях, загораживая проход Розе и Далласу. Молчание нарушает Рут. «Сделать вам чая?» Наконец, зайдя на кухню, спрашивает она. По пути приобнимает Джеки и произносит. «Мне очень жаль». Джеки не двигается и никак не реагирует на объятия Рут. Долго тянется тишина. Джеки, сидя на стуле, выпрямляет спину. «Кофе!» — говорит она вдруг, но вообще-то рявкает. «Я буду кофе!» Вивасия выдыхает. Теперь она как на иголках. Будущее детей зависит от того, что произойдет дальше. «Входите, дети!» — говорит Вивася, радуясь тому, что ее голос звучит почти как обычно. Правильно было бы представить их друг другу. «Да!» Это нужно сделать, чтобы придать естественности этой сцене. Но в ней нет ничего неестественного. Рут в очередной раз проявляет сообразительность. «Дети», — зовет их она, — «помогите мне накрыть на стол. Первый, кто отнесет коробку с печеньем, получит на одну штуку больше». Близнецы-молнии бросаются к ней. Они уже совсем не те апатичные недокормленные заморыши, какими явились сюда. Вивасия, проведя с ними достаточно времени, понимает, сейчас ими движет не голод, а детское желание выполнить задание и получить в награду угощение. Роза действует быстрее и решительнее, она вожак. Проскользив по полу ногами в носках, она пытается затормозить рядом с рут, однако, немного не рассчитав, врезается рут в бедро. так комично изображает, что потеряла равновесие. Роза едва слышно смеется, хватает коробку с печеньем и осторожно тащит ее на стол. Даллас идет следом. Вивасия присаживается на стул и смотрит на Джеки. Тани сводит глаз с Розы, но при этом выражение лица у нее какое-то неопределенное. Подходит Даллас, прислоняется к сестре. Роза аккуратно берет из коробки три печенья. Одно передает Далласу. А дополнительная победная разламывает пополам и половинку тоже сует брату. Вивасия слышит вздох Джеки и пользуется моментом. Дети, говорит она, это Джеки, а это, поворачивается к их бабушке, Роза и Даллас. Джеки снова вздыхает, теперь взгляд ее сосредоточен на столе. Подходит Рут и ставит перед Джеки кружку. В воздухе разливается аромат свежего кофе. Джеки берет кружку в руки, поднимает глаза на детей и говорит им «Привет». Голос у нее хриплый, и произнесенное одно единственное слово почти не слышно. Его заглушает смех Розы. Дети не отвечают, но бросают на нее любопытные взгляды. Вивасия не хочет переусердствовать. Если она станет слишком давить, продержит малышей на глазах у Джеки слишком долго, не перекроются ли мысли о том, кто их мать, мыслями о том, кто отец. Тревожное волнение осязаемо. Вивасия представляет, что оно распространяется как вирус, переносится по воздуху и окутывает Джеки. Вивасия бросает взгляд на Рут. Ей лучше знать, что чувствует Джеки, насколько то и тяжело видеть детей своей дочери, которые одновременно являются детьми человека, фактически ее убившего. На глаза Вивасии наворачиваются слезы. «Нет», — напоминает она себе, — «это сделал не он, а я». Рут встречается с ней взглядом и тут же произносит, обращаясь к детям. «Эй, ребята, мы с вами полили только половину сада. Вы поможете мне со второй?» Роза и Даллас как один поворачиваются. С печеньем покончено. Они выбегают на террасу, а оттуда в сад. Вивасия бросает на Рут благодарный взгляд. «Трудно поверить, что там все так высохло, ведь было столько дождей, как быстро меняется погода», тараторит Рут, следуя за детьми. За дверью она берет в руки принадлежавшую Кей старую металлическую лейку, которую Вивасия не видела много лет. Она удивляется где Рут ее откопала. Джеки резко встает, ножки стула скребут по полу. «Мне нужно идти», заявляет она. «Я должна поговорить с полицией». Ох! Сердце в груди Вивасии вздрагивает, и она поднимается на ноги. Кофе Джеки, почти нетронутый, дымится на столе. «Ты бы осталась», просит Вивасия. «Поела чего-нибудь». Она беспомощно умолкает и глядит в сад. Роза стоит у изгороди на своем дежурном посту и смотрит на невидимый холм, откуда они пришли. У Вивасии перехватывает горло. Роза будет стоять там вечно? Что она видит? Последние дни, проведенные ею в фургоне, живую или мертвую мать? Неужели вчерашние картины навсегда останутся запечатленными в ее памяти? Или эти воспоминания со временем потускнеют и сотрутся. «Я ненавидела тебя». Голос Джеки низкий и резкий. Вивасия вздрагивает и поворачивается к женщине, которую знала всю жизнь. «Если бы ты смогла удержать своего мужа, сделать его счастливым, он не заинтересовался бы Келли», — добавляет Джеки. вивася опускает голову, глаза ее наполняются слезами. Она не замечает, что Джеки ушла, пока не щелкает замок тихо прикрытой входной двери. Вивасия снова опускается на стул за столом. Рут сегодня опять приходит на подмогу. Вивасия не может удержаться от мыслей о Чарльзе. Когда погибли Кей и Стефани, он не утешал ее, а увидел в этом возможность для насилия. Рут остается у нее, занимается всякой всячиной, собирает на стол играет с детьми, поручает им разные дела, облекая это в форму игры, как делали бы Кей и Стефани. Позже они все сидят в гостиной. Дети в окружении игрушек. На полу разбросана колода карт. Телевизор включен, создает фоновый шум. Рут, похоже, решила остаться здесь на вечер. Вивасия благодарна ей за это. Она пытается приободриться. По ее расчетам, Прошлый вечер должен был стать для нее здесь последним, но сегодняшний точно им станет. Ей хочется запомнить это ощущение семьи, сохранить его на те годы, которые она проведет в пожизненном заключении. Она сидит на диване, поджав под себя ноги. Шторы раздвинуты. За окном виден дом Джеки. Вивасия даже не пытается наблюдать за ним. На кухне у Джеки горит свет. В окнах часто мелькает ее тень, как будто Джеки расхаживает взад-вперед. О чем она думает, меря шагами комнату? О том, что Вивасия, хотя и ненамеренно, отняла жизнь у ее дочери, все-таки должна расплатиться за это, представ перед судом. Или в ее мыслях Роза и Даллас, то, что она увидела, бросив мимолетный взгляд на их жизнь вместе с Вивасией здесь, в этом коттедже. Вивасия переводит глаза с дома Джеки на дорогу, чутко прислушивается, не доносятся ли с холма звуки автомобильного мотора и сирен, не мелькнут ли лучи фар или синих проблесковых маячков. Звякает мобильник, оповещая, что пришло сообщение. Вивасия смотрит на стол, где он лежит. Она не выключает телефон с тех пор, как было найдено тело Чарльза, а потом детей официально передали под ее опеку. Вивасия берет телефон и видит текстовое сообщение. Привет, Ви! Просто хотела спросить, не захотят ли Роза и Даллас завтра поиграть у нас. Пока погода хорошая, Оливер, Купер и Бейкер с удовольствием купаются в бассейне. Дай мне знать, Эстер. Хо-хо-хо. Начало примечания. Хо-хо-хо в текстовых сообщениях заменяют слова ⁇ целую ⁇⁇ обнимаю ⁇ Х ⁇ подразумевает ⁇ поцелуй ⁇ О. Объятие. Конец примечания. Вивасия молча передает мобильный крут и задумчиво наблюдает, как та читает сообщение. Старшие дети Эстер примерно такого же возраста, как Роза и Даллас. Оливеру 8, Куперу 6, Бейкер младшей и единственной девочке 5. Вивасия смотрит на Розу и Далласа, склонивших голову друг к другу. Они играют в какую-то сложную игру с картами, которые змеей тянутся по ковру к камину. Играли ли они с другими детьми в прошлом? Были ли дети в их коммуне? Так начала называть это место Вивасия. Как бы то ни было, а Роза и Даллас теперь не в коммуне. Они здесь, в реальном мире. И независимо от того, что произойдет с Вивасией, они никогда не вернутся в то ужасное, голое и пустынное место, на вершине холма. Мысли ее текут дальше, простираются вперед. От нее зависит, какое будущее ждет этих детей. Чем больше людей увидит их здесь, узнает их, тем больше вероятность, что их полюбят, как полюбила Вивасия. Она думает об Эстер, что ей известно об этой женщине. Вообще говоря, не так много. Она знает, что у Эстер трое детей есть деньги, время и желание обеспечить их всем, чего они хотят. В прошлом Вивасия насмехалась над тем, что Эстер чересчур трясется над своими детьми. Типичная вертолетная мамаша. Но она привлекает детей ко всему, чем занимается сама. К ежедневным прогулкам, к выпечке этих ужасных на вкус, но полезных для здоровья веганских бананово-ореховых кексов. Хотя Эстер – Располагает средствами, она не тратит их на няню или помощницу по хозяйству. «Я видела их бассейн, но он очень красивый», — Рут закончила чтение и отдает Вивасии телефон. Та берет его, и мысли ее переходят от Эстер к женщине, живущей в доме через дорогу. Вивасия поворачивает голову, чтобы снова посмотреть в окно. Свет по-прежнему горит, и Джеки в доме. Почему она не звонит в полицию? Почему не позвонила раньше, как только вышла отсюда? Почему я до сих пор не арестована? Вивасия сползает со стула и опускается на колени рядом с Розой. Девочка взглядывает на нее большими зелеными глазами с золотистыми вкраплениями, как на мраморе. Вивасия едва удерживается от вздоха. «Какая же красавица эта малышка!» В памяти вспыхивает образ, очень отчетливый, какой девчушка пришла сюда. Зеленая кожа, глаза красные, как небо на рассвете, предвещающие дождь библейского размаха. Тонкие, как палки руки, выпеченный живот. Теперь, благодаря любви, заботе, свежему воздуху, физической активности, она выглядит нормально. Вивасия гладит розу по щеке. Снаружи близнецы прекрасны. Они дадут фору детям Эстер, несмотря на все ее деньги. Но что внутри? Роза отстраняется от руки Вивасии и поворачивается к Далласу. Хотя она не трогает его, он вздрагивает, смотрит на нее, будто она позвала его по имени. Они ведут неслышный разговор. Вивасия в этом уверена. Признаки этого таковы. Даллас выпячивает губы, словно глубоко задумался в ответ на то, что сказала ему Роза. Наконец, они разом кивают. Одинаковое движение головой. Роза поворачивается к Вивасии. «Мы останемся здесь», — произносит она четко и внятно. Вивасия ахает, бросает взгляд на Рут, которая улыбается сквозь слезы, свободно текущие по лицу. Роза говорила совсем мало, — И каждый раз это происходило, когда она была сильно расстроена. Сейчас они впервые услышали ее речь, не вызванную каким-то тяжелым переживанием. Мы останемся здесь. Полное значение этих слов доходит до Виваси не сразу и обрушивается на нее, как удар. Боже, как она этого хочет! Она хочет, чтобы эти дети остались в ее доме, среди этих людей! Иного она никогда и не желала, но ей в этом отказывали. Теперь, когда желаемое так близко, у нее опять все отнимут. Она знает, что заслужила наказание. Но как же не хочется терять обретенное счастье? Вивасия упирается руками в ковер и встает. «Рут, ты не против, если я схожу за дорогу?» Старая женщина проводит рукой по лицу. «Конечно, моя милая» улыбается она. «У нас тут все будет хорошо, верно, дети?» Роза и Даллас глядят на Руд, которую знают всего один день, и возвращаются к игре. По пути к дому Джеки надежда кружит и пляшет в душе Вивасии. Сходя с тротуара, она на миг ощущает гнев. Злится на несправедливость мира. Но потом в ушах звучит его голос. «Ты убила ее!» «Потому что ты убила меня. Я говорил тебе, чтобы ты со мной не связывалась». И тут тяжесть возвращается, давит на сердце, стягивает и сжимает в кулак легкие. Когда Вивасия оказывается у дома Джеки, она почти плачет. Дверь не заперта. Вивасия распахивает ее, и все прошедшие годы с криком набрасываются на нее. Она приходила сюда, поднималась наверх в спальню Келли и неизменно заставала подругу в постели. Келли также свободно заявлялась к ней, ходила без стука, вся деревня не запирала двери, продолжали жить по английским традициям прошлого века. Сейчас она впервые задумывается, как почувствовали себя старожилы, когда увидели возводимые вокруг поселка ограждения и ворота. Теперь все запирают двери. Вот почему Вивася немного испугалась, увидев, что дверь Джеки не на замке. Она набирает в грудь воздуха, бросается внутрь и кричит каким-то не своим голосом. «Есть кто?» «Да, я тут». Из кухни слышатся шаркающие шаги. «Спасибо, что зашли, я так понимаю, это...» «Ох...» Джеки умолкает, видя, кто к ней пришел. «Это ты...» Сердце Вивасии отбивает в груди барабанную дробь. «А кого ты ждала?» — спрашивает она. Джеки пожимает плечами и прислоняется к косяку кухонной двери. «Эту инспекторшу Демински». Хотя правильная фамилия инспектора Демоски, Вивасия не поправляет. «А», — говорит она, — «я... я надеялась поговорить с тобой до того, как ты позвонишь в полицию». Джеки негромко фыркает. «Тогда ты лучше войди. Полагаю, это касается и тебя тоже». Вивасия быстро проходит по коридору в ярко освещенную кухню. Джеки стоит перед нею, а она будто язык проглотила. Все, что хотела сказать, сидя дома, куда-то улетучилось. Сейчас Вивасия думает только о том, сколько у нее осталось времени чтобы повлиять на решение Джеки, прежде чем появится инспектор Демоски. Вивасия неловко топчется напротив Джеки на кухне, где бывало тысячу раз. Тут чем-то пахнет. Нотки кокоса, тропический аромат сильно бьет в нос Вивасии. Это запах Келли. Он пробивался сквозь запахи сигареты и алкоголя. По нему всегда можно было узнать ее подругу. Вивасия вдыхает аромат и оглядывается чтобы понять откуда он а вот откуда на подоконнике горит ароматическая свеча вивася смотрит на нее джеки следит за ее взглядом она купила духи помнишь за сотню фунтов она ведь не работала верно я спрашивала ее откуда деньги она мне не сказала вивасся кивает ей известно где келли брала деньги. В кошельке Джеки. Но она ей ничего не скажет. Обещала Келли, и теперь это меньшее, что она может для нее сделать. После того, как она ушла, дом был... В нем стало пахнуть нормально, но... Я... Я не могла этого выносить. Вот и купила эту штуку. Джеки дерзко скидывает подбородок, как будто Вивасия собирается поднять ее на смех. А Вивасия умиляется. Никогда она не замечала в Джеки такой сентиментальности. «Надеюсь, ты не откажешься от кофе?» – спрашивает Джеки. Чайник только что вскипел. Вивасия втягивает в себя воздух. Неожиданно, что в этом доме ее захотели чем-то угостить. «Да, с удовольствием», – отвечает она. Джеки смотрит на нее долгим взглядом, после чего отворачивается и начинает возиться у кухонного стола. Она проворно выдвигает ящики, открывает шкафчики, достает ложки и сахар, с шуршанием вскрывает новый пакет молотого кофе. «Возьми молоко сама, если хочешь», — предлагает Вивасии. Вивасия делает это и в мучительной тишине ждет, пока Джеки наполнит две чашки. Та украдкой косится на нее и, чуть выдвинув ящик перед собой, опускает в него что-то сквозь щелочку. Что сегодня на уме у Джеки, Вивасия не знает. Она страшится завести разговор, потому что абсолютно уверена, все ее будущее зависит от этого импровизированного свидания за чашкой кофе. Сглотнув застрявший в горле комок, Вивасия заставляет себя начать. «Я бы все отдала, чтобы вернуть ее, чтобы он никогда не появлялся здесь, а вместо него тут осталась Келли». Джеки сухо усмехается. «Но тогда ты не получила бы их детей, верно?» Прекрасная затравка, а время иссякает. «Даллас и Роза нуждаются во мне», — храбро заявляет Вивасия, а у самой поджилки трясутся. «Им нужны любовь и стабильность. Я могу дать им это!» Джеки набирает в грудь воздуха, чтобы ответить, но Вивасия опережает. «И ты им тоже нужна!» «Вы родные, кровные родственники Джеки!» Та, глядя в окно, произносит. «Слишком поздно для всего этого!» Досада копится внутри у Вивасии, бьется в горле, обжигает его. Никогда она не орала, но прямо сейчас готова сорваться и устроить скандал эпического размаха в стиле Келли. «Ничего не поздно!» — кричит она. «Ты можешь все это прекратить! Позволить мне остаться здесь, любить их!» И сама тоже можешь их любить. Я знаю, если ты только дашь им шанс. — О чем ты говоришь? — Позволит тебе остаться здесь! — рявкает Джеки. — Не сдавай меня! Не сообщай в полицию о том, что я сделала! Пожалуйста! Как только эти слова вылетают изо рта, Вивасия закрывает лицо руками. Она пришла сюда не для того, чтобы молить о пощаде. Она хотела уговорить Джеки остаться в жизни детей. Или, может, это себе она так сказала, а на самом деле подсознательно планировала другое. Джеки, обойдя вокруг стола, приближается к ней. Вивасия отступает назад и слышит: Деминский приедет сюда не из-за тебя, идиотка. Что? Вивасия хмурится. Что ты имеешь в виду? Джеки, будто ее оставили последние силы, опускается на стул. Лицо у нее гранитное. Взгляд ледяной. Только неудержимо трясущиеся губы выдают ее состояние. — Ты не убивала Чарльза, — шепчет она. — Это сделала я.